Вопрос сорок шестой. Слышала о тантра-йоге, секс-йоге. Что это такое? После брачной ночи муж просыпается, тихонько встает и идёт на кухню. Там готовит кофе, бутерброды, ставит это все на поднос и несет жене. Ой, какой ты милый. С завтрашнего утра ты будешь делать то же самое и каждый день. Из рассказов увлеченного секс-йогой. Тантра-йога? Учение столь же древнее, как и индуизм, появившийся за три тысячи лет до нашей эры. Индусы, как известно, изучали сексуальность педантично и с той же настойчивостью, с какой изучали математику, астрономию. По тантра-йоге цель полового акта не исступленное удовольствие, а то единение, слияние, которое могут испытать мужчина и женщина, если они достигают экстаза. Тантристы утверждают, что оргазм у мужчин носит случайный характер, и если он все же наступает, то мужчины должны быть способны втянуть семя обратно, то есть им надо умело управлять своим семяизвержением. Секс не только и не столько ради продолжения рода, а скорее ради ощущения гармонии в себе, в мире, себя с миром. Для того, чтобы заниматься тантра-йогой, Необходимо изучить особую систему самоусовершенствования. Ряд положений тантра-йоги я использую при ответах на вопросы, касающиеся технологии секса. Заниматься тантра-йогой можно, если вы человек, искушенный в сексе, имеете постоянного партнера, если есть время, желание, способность преодолевать трудности, связанные с сексом. Слово «йога» означает метод соединения индивидуального духа с духом общим. Этим словом легко можно обозначить любые действия, направленные на достижение человеком цели. В мире существует много видов йоги. Классическая хатха, раджа, карма. Бог Кришна говорил, «Мой культ бывает трех родов – ведический, тантрический и смешанный». Человек может поклоняться мне в том из этих трех родов, которые он предпочитает. Ведический – понимается как тропа умеренности и безбрачия. Тантрический – как тропа опыта. Смешанный – как тропа главы семьи. Секс-йога больше рассказывает именно о сексе. Это учение может быть полезно семейным людям. В нашей стране ходила ксерокопия книги Долгое время не издававшийся Секс и Йога перевод с английского, выпущенный в Лондоне в 1968 году, в ней рассказывается о половых органах, половой зрелости, менструальном цикле, климаксе, старении, о роли йоги в поддержании здоровья и потенции, о нарушениях половой системы, которые можно устранить упражнениями йоги. В ответах на ряд вопросов я использовал советы йоги. Они помогут людям лучше узнать себя в сексуальном плане, решить различные проблемы, возникающие в интимной жизни.